Вот она бы! Что с тобой удивилось, Мидори? Ты так похудел? Серьезно? Пойди перестарался с той чужой женой? Я рассмеялся и кивнул. С начала прошлого октября ни с кем не спал. Мидори удивленно присвистнула. Полгода ни разу, что, правда? Да. Тогда почему так похудел? Потому что повзрослел. Мидори, взяв меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза. Затем чуть сморщилась и улыбнулась. Ты прав, что ты действительно чуточку изменилась по сравнению с прошлым разом. Потому что повзрослел. Ну ты даешь думать о таких вещах, восхищенно сказала Мидори. Пойдем обедать, есть хочется. Мы пошли в небольшой ресторанчик за корпусом филфака. Я заказал комплексный обед, Мидори тоже. «Сердишься на меня?» — спросила Мидори. «За что?» «За то, что я в отместку долго не отвечала. Наверное, считаешь, что так поступать нельзя? Ты ведь извинился передо мной?» «Я сам был виноват. И по делам. Сестра говорить так нельзя. Это недобросердечно и совсем по-детски. А теперь отлегло, отыгравшись-то. — Ага. — Ну и ладно. — А ты прям добрый, — сказала Мидоре. — Слушай, ты что, правда, полгода не занимался сексом? — Правда, — ответил я. — Наверное, когда укладывал меня спать в тот раз, хотелось? — Не знаю, наверное. Ну, — но не стал. — Послушай. Ты сейчас самый дорогой мне человек, я не хочу тебя терять. Если бы ты тогда попреставал, я бы не смогла отказать. Мне тогда было очень не по себе. А у меня твердый и толстый. Она улыбнулась и тронула мое запястье. Я незадолго до того поверила тебе, на все сто. и уснула тогда, расслабившись, совершенно не боясь. «Пока я с тобой все в порядке, можно не беспокоиться. Я крепко спала». «Еще как», — ответил я. «Поэтому, если бы ты, наоборот, мне сказал, «Эй, Мидори, иди ко мне, все будет нормально, давай покувыркаемся», я бы, пожалуй, согласилась. «Только не подумай, что я тебя соблазняю, или подтруниваю, или пытаюсь задеть». Я просто хотела честно признаться тебе. Я знаю. За обедом мы показывали друг другу выбранные на семестр предметы и обнаружили два общих курса лекций. Значит, я буду видеть ее дважды в неделю. Потом она рассказала о себе. Первое время они с сестрой никак не могли привыкнуть к жизни в квартире. Почему? Слишком вольготно по сравнению с прошлой. Мы просто глубоко увязли. За больными ухаживай, по магазину хлопачи, каждый день суета, — сказала Мидори. Но постепенно мы начали понимать, что можно жить иначе. Причем должны были так жить с самого начала. Никого не стесняясь, можно делать, что вздумается. Однако успокоения не было, будто тело парит в двух-трех сантиметрах над землей. Казалось, все это блеф, такой вольготной жизни на самом деле быть не может. «Пряслись, не придется ли за это расплачиваться?» «Бедные сестрички!» — рассмеялся я. «Да уж, досталось», — сказала Мидори. «Ну ладно, мы свое еще наверстаем. Думаю, что за вами не заржавеет. А чем занимается сестра?» Ее подруга открыла недавно магазинчик аксессуаров в районе Амоте-Сандо, и сестра помогает ей три раза в неделю. В остальное время учится готовить, ходит на свидания, смотрит кино и просто бездельничает. Короче, наслаждается жизнью. Она поинтересовалась, как живу я, и я рассказал о планировке дома, просторном саде, котенке по имени Чайка и старичке-хозяине. Как, нравится? Вполне. Хотя ты сам, как не живой. Так весна же. И на тебе красивый свитер, который связала она. Я удивился и посмотрел на свитер Откуда ты знаешь? А ты честный. Что ж тут еще можно подумать? Удивилась Мидори. Но ты не в духе. Пытаюсь вас прянуть. думаешь что жизнь — коробка с печеньем. Я несколько раз кивнул, а затем посмотрел в лицо Мидори. Наверное, у меня не все в порядке с головой, но иногда я тебя совершенно не понимаю. В коробке с печеньем есть печенюшки любимые и не очень. Съешь первым делом самые вкусные, останутся лишь те, что особо не любишь. Когда мне горько, я всегда думаю об этой коробке. Потерпишь сейчас, проще будет потом. Вот и выходит, что жизнь — коробка с печеньем. Прямо целая философия. Но это правда. По своему опыту знаю. Пока мы пили кофе, в ресторан вошли две подружки-однокашницы Мидори. Втроем они поболтали о выбранных предметах, обсудили прошлогодние успехи по немецкому и травму подруги во время институтской потасовки, похвалили ее новые туфли и еще немного потрещали. Я невольно слушал все эти разговоры, и мне стало казаться, что они доносятся, с обратной стороны земли. Я пил кофе и разглядывал пейзаж за окном. Обычный весенний пейзаж с тут городка. Подёрнулось дымкой небо, цвела сакура, шагали первокурсники, прижимая к груди новенькие учебники. Мысли мои куда-то отлетели. Я подумала о Наоко, которая и в этом году не смогла вернуться в институт. На подоконнике стоял стаканчик с цветами. ветреницы Вскоре подружки попрощались и вернулись за свой столик, а мы вышли на улицу. Заглянули в букинистические магазинчики, купили там несколько книг, выпили кофе в кафетерии, сыграли в игровом центре в пинбол, затем уселись в парке и болтали. Точнее, болтала Мидоре, а я только временами вставлял «Ага». Мидори сказала, что хочет пить, и я сбегал в кондитерскую поблизости и купил две банки колы. Пока я ходил, Мидори что-то усердно строчила в блокноте. «Что это?» — поинтересовался я и получил в ответ. «Так, ничего». В полчетвертого она засобиралась уходить. Сказала, что должна встретиться с сестрой на Гиндзе. Мы дошли до станции метро и там расстались. Прощаясь, Медори засунула мне в карман пальто, сложенный в четверо листок. «Прочти дома», — сказала она. Но я прочел в электричке. «Сейчас ты пошел за колой, а я тем временем пишу это письмо. Впервые пишу человеку, сидящему рядом со мной на скамейке. Не сделай я этого. Похоже, ты вряд ли вообще поймешь, о чем я. Еще бы. Ты же меня совсем не слышишь. «Ведь так? Знаешь, что ты меня сегодня очень обидел. Ты совсем не заметил, что я поменяла прическу. Я изо всех сил отращивала волосы. И в конце прошлой недели наконец-то смогла вернуть себе женский облик. Но ты не обратил ни малейшего внимания. Мне казалось, что я стала еще симпатичнее. Думала, встречусь с тобой спустя время, удивлю». а ты даже не заметил. Знаешь ли, это уже слишком. Ты, наверное, сейчас и не припомнишь, во что я была одета. А я, между прочим, девушка. Как ты не занят своими думами, иногда мог бы обращать на меня внимание. Скажи мне хоть раз, какая симпатичная прическа. А потом думай и делай, что хочешь. Я бы тебя не просила». поэтому я тебе вру. Встреча с сестрой на гинзе. Ложь. Я собиралась сегодня остаться у тебя и даже взяла с собой пижаму. Да-да, в моей сумке лежит пижама и зубная щетка. Ха-ха-ха. Как дура. От тебя приглашений не дождешься. Ладно, чего уж. Тебе не до меня. Ты хочешь быть один. Ну и оставайся думай сколько влезет я на тебя не обижаюсь просто мне грустно ведь ты так много сделал для меня а я ничем тебе ответить не могу ты вечно погружен в свой мир я пытаюсь достучаться эй вот она бы тук тук ты приподнимаешь взгляд и сразу же затворяешься в себе вот ты вернулся с колы идешь с задумчивым видом Я подумала, чтоб ты упал, но ты не падаешь. Сидишь рядом со мной и отхлебываешь из банки. Я надеялась, ты купишь школу, вернешься и наконец-то заметишь. Ты что, сменила прическу? Но, увы. Если бы заметил, я разорвала бы это письмо в клочке и сказала, давай пойдем к тебе, приготовлю тебе вкусный ужин, вместе уляжемся спать. Но ты... Неотесанный чурбан, прощай. Постскриптум. И больше не пытайся со мной заговаривать. Я попробовал позвонить мидори домой со станции Кичичзензи, но никто не отвечал. Делать было нечего, я бродил по городку, пытаясь найти себе такую работу, чтобы можно было совмещать с учебой. Свободным у меня был один из двух дней, суббота или воскресенье. К тому же я мог работать с пяти вечера по понедельникам, средам и четвергам, но найти подходящее место оказалось непросто, и я вернулся домой. Покупая что-то себе на ужин, еще раз позвонил Мидоре, ответила сестра. Мидоре еще не вернулась, когда вернется, даже не знаю. Я извинился и положил трубку. После ужина собирался... написать Мидоре письмо, но сколько ни переписывал, ничего не вышло, поэтому в конечном итоге решил написать на око. Наступила весна, начался новый семестр, писал я. Очень жаль, что не могу с тобой встретиться. Я бы очень хотел при любых обстоятельствах встретиться и поговорить с тобой. Однако в любом случае я решил стать сильнее. Потому что кажется, что другого пути у меня нет. И вот еще. Это, конечно, сугубо моя проблема. И тебе, пожалуй, все равно. Только я больше ни с кем не сплю. Потому что не хочу забыть твое прикосновение. Оно для меня намного важнее, чем ты думаешь. Я постоянно вспоминаю те мгновения. Я вложил письмо в конверт, наклеил марку и, сев за стол, какое-то время пристально смотрел на него. Куда короче обычного письма, но так, пожалуй, ей будет понятнее. Я налил в стакан виски сантиметра натрия, в два глотка выпил и лег спать. На следующий день я нашел подработку по субботам и воскресеньям поблизости от станции Кичи-Дзёдзи, официантом в сравнительно небольшом итальянском ресторане. Неплохие условия, питания и даже оплата транспортных расходов. Если работающие вечернюю смену по понедельникам, средам и четвергам брали отгул, а они, признаться, делали это довольно часто, можно было их подменять. Что меня более чем устраивало? Через три месяца прибавка к зарплате, выходи уже в эту субботу, сказал менеджер, куда более собранный и серьезный человек, нежели управляющий магазином пластинок на синдзюку. Звонил Мидори, опять брала трубку сестра и устало говорила. Мидори до сих пор не возвращалась. Я сама хочу знать, куда она подевалась. Может, ты что-нибудь знаешь? Я знал только одно. В ее сумке есть пижама и зубная щетка. В среду на лекции объявилась Мидори. Она была в свитере полынного цвета и темных очках, которые часто носила летом. Уселась на последний ряд и разговаривала с невысокой очкастой подругой. Я уже видел ее раньше. Я подошел к ним и сказал мидори что хочу с ней поговорить. Первым делом на меня посмотрела очкастая подруга, затем мидори Прическа у нее действительно была намного женственнее, чем раньше. И сама мидори выглядела чуточку взрослее. — Я сегодня спешу, — сказала она, слегка склонив голову. «Много времени не отниму, минут пять», — сказал я. Мидори сняла очки и прищурилась. Выражение глаз было таким, будто она вдалеке разглядывает какие-то руины. «Не хочу я с тобой говорить. Извини». Очкастая подруга смотрела на меня таким взглядом, словно хотела сказать. «Ну что тут поделаешь? Не хочет она с тобой говорить, и все». Я сел на первый ряд справа и стал слушать лекцию «Введение в комедии Теннис и Уильямса и их роль в американской литературе». Лекция закончилась, я не спеша досчитал до трех и обернулся. Мидори уже не было. Апрель. Слишком грустная пора, чтобы проводить ее в одиночестве. В апреле все кажутся счастливыми. Одни, скинув тяжелые куртки, беседовали на солнышке, другие играли в кэтчбол, третий любили, а я был полностью одинок. И Наоко, и Мидори, и Нагасава, и прочие все больше удалялись от меня. И даже некому было сказать мне привет или доброе утро. Штурмовик и тот вспоминался как родной. И вот в таком безутешном одиночестве я провел весь апрель. Несколько раз пытался дозвониться до Мидори, но получал один и тот же ответ, не хочу сейчас разговаривать. Потом я понимал, что она не шутит. Она почти всегда ходила вместе с той очкастой подругой, а в остальное время вокруг нее увивался долговязый парень с короткой стрижкой и с жутко длинными ногами. Он постоянно носил белые баскетбольные кеды. Закончился апрель, наступил май. который оказался еще хуже. С приходом мая я уже не мог не ощущать, чем ближе лето, тем сильнее рвется и колеблется мое собственное сердце, особенно с наступлением темноты. В бледном мраке, будто едва витающего запаха магнолия, мое сердце беспричинно распирало и пронзало болью. В такие минуты я закрывал глаза и стискивал зубы, и ждал, когда это пройдет. Оно проходило, не спеша, и оставалась тупая горечь. В такие минуты я писал на око. Писал лишь о прекрасных, веселых и красивых вещах, о запахе травы, о приятном весеннем ветре, о свете луны, о просмотренных фильмах, о любимых песнях, о впечатливших книгах. Перечитывая эти письма, я и сам успокаивался. Я думал, в каком замечательном мире я живу. Я написал несколько таких писем, но ни от Наока, ни от Рейка ответа не получил. В ресторане, где я подрабатывал, подружился с моим сверстником, студентом по фамилии Ито. Иногда мы с ним пытались беседовать. Прошло немало времени, прежде чем этот спокойный и молчаливый парень с отделения живописи художественного института Хоть как-то разговорился. И мы после работы шли в какой-нибудь ресторанчик, пили пиво и обсуждали разные темы. Он тоже любил читать книги и слушать музыку. Стройный, симпатичный парень, с прической слишком короткой для студентов его института, очень опрятный. Говорил немного, но имел собственное мнение и четкие вкусы. Любил французские романы, с удовольствием читал Жоржа Батая, Бориса Виана. А из музыки предпочитал Моцарта и Мариса Равеля. И так же, как я искал товарища, с которым можно об этом поговорить. Однажды Ито пригласил меня к себе. Он снимал квартиру в одноэтажном доме со странной планировкой, где-то за парком и на кассира, и она была сплошь заставлена холстами и разными художественными предметами. Я хотел было посмотреть картины, но он застеснялся и не стал показывать. Мы пили Шива с Ригал, который он без разрешения прихватил из дома отца, жарили на портативной плитке спиринха и слушали концерт Моцарта в исполнении Робера Казадеуса. Ита был родом из Нагасаки уехал, оставив там свою подругу. Каждый приезд в Нагасаки с ней спал, но в последнее время у них что-то не ладилось. «Ты, наверное, сам знаешь», — сказал он. в 20, Девчонки вдруг начинают очень конкретно рассуждать о разных вещах, становятся очень реалистичными. Глядишь, и казавшиеся в них раньше очень милым, уже выглядит банальным и удручают. Вот и она каждую нашу встречу непременно интересуется, что я собираюсь делать после института. И что ты собираешься делать? Он, грызя рыбу, кивнул. Что делать, что делать? А нечего делать. Студент отделения живописи. Если задуматься, кто туда вообще пойдет учиться. Ну, закончишь. А на что жить будешь? Она говорит, возвращайся в Нагасаки, будешь преподавать живопись. Сама собирается стать преподавателем английского. Она тебе уже не нравится, как прежде? Пожалуй, так признал Ито. К тому же я не хочу становиться преподавателем живописи. Не хочу кончить жизнь, обучая рисовать школьников, диких, как обезьяны. «Тогда с девушкой лучше расстаться, для вас обоих», — сказал я. «Я тоже так думаю, но не могу я об этом сказать. Язык не поворачивается. Она ведь надеется, что мы будем вместе, а я ей... Давай расстанемся, ты мне больше не нравишься». «Нет, не получается». Мы пили шивос без льда, А когда закончились спиренхи, порезали соломкой огурцы и сельдерей и ели обмакивая в мису. Хрустя огурцом, я вспомнил покойного отца Мидори. Затем подумал, во что превратилась моя жизнь без Мидори. И мне стало тяжко. Незаметно во мне поселилось и выросло все ее существо. «А у тебя есть подруга?» – спросил Ито. есть -то она есть», – вздохнул я. Но сейчас, по разным обстоятельствам, находится очень далеко. Но вы друг друга понимаете? Хочется надеяться, иначе мне хана. Невесело ухмыльнулся я. Он спокойно заговорил о великолепии Моцарта. Как деревенские жители знают все о лесных тропинках, он прекрасно разбирался в музыке этого австрийца, любимого композитора его отца, потому что постоянно слушал его лет с трех. Я плохо понимал классику, но прислушивался к его уместным и проникновенным пояснениям. «Слышишь? Вот в этом месте. Или как тебе это?» После них мне на душе было спокойно еще очень долго. Любой свисавшим над парком ино-кассира молодым месяцем мы допили весь Шива-Сригал. Вкусный напиток. Ита предложил мне остаться у него, но я отказался, сославшись на одно дело. Поблагодарил его за виски и около девяти ушел. По пути домой забрел в телефонную будку и позвонил Мидоре. К телефону подошла она сама. — Извини, я не хочу сейчас с тобой говорить, — сказала Мидоре. — Это я прекрасно понимаю и знаю. Уже много раз слышал и не хочу, чтобы наши отношения на этом закончились. Ты одна из моих редких друзей, и мне очень тебя не хватает «Когда я смогу с тобой поговорить, хоть это скажи?» «Я сама тебе позвоню, когда придет время». «Как поживаешь?» – попробовал спросить я. «Да так», – ответила она и положила трубку.